Никосия, Кипр. Четверг, 15 часов 49 минут по Центральноевропейскому времени. После холода Лондона и Амстердама тепло Кипра радовало. Даже в ноябре температура держалась около плюс 20 градусов по Цельсию. Полет из Амстердама в Ларнаку длился чуть больше четырех часов и был довольно приятным. Ребекка почти не чувствовала усталости. Это ее удивляло. Последние 10 дней были самыми напряженными в ее жизни, и легче пока не становились. В попытке устранить людей, которые хотят ее убить, которые притом оказались не только ее нанимателями, но и преступниками в стенах ЦРУ, она связалась с безжалостным наемным убийцей. Полгода назад такое показалось бы фантастическим и даже забавным предположением, но оказалось суровой реальностью. Она еще никогда не была так встревожена. Понять Тессеракта или как бы его там ни звали было почти невозможно. Если он и сомневался в том, что делает, то никак не проявлял своих сомнений. Он был совершенно уверен в своих силах, и его абсолютная невозмутимость помогала ей держать свои нервы под контролем. Ребекка была уверена, что если сможет и дальше делать свою часть работы, он доведет дело до успешного конца. Но если они и выпутаются, что ей делать дальше? Последние семь лет она работала аналитиком в ЦРУ, откуда ее и вытащили, чтобы использовать в этой кошмарной операции. Если даже ее не привлекут к ответственности за участие в этой совершенно нелегальной операции, ее ни за что не возьмут на прежнюю работу. Никто не будет ей доверять. И ей не в чем будет их упрекнуть. Однако она старалась поменьше думать об этом. Сначала нужно было разобраться с более неотложными вопросами, например, с тем, как остаться в живых. О карьере можно будет позаботиться потом. Летели они разными рейсами. Еще в Амстердаме он сказал ей, что враги, возможно, предполагают, что они вместе, поэтому безопаснее будет разделиться. Она не вполне поверила его объяснению. Ведь в Лондон они ехали вместе, в Амстердам летели тоже вместе. И там и там они останавливались в одном отеле. Ребекка предположила, что он просто хочет побыть один, но ничего не сказала. Но что она видела, так это то, что рядом с ней он чувствует себя неловко. Отель, где они остановились, был расположен в южной греческой части города. Там же находилась и цель их путешествия. На ничем неприметном складском здании, когда-то побеленном, хотя сейчас в это трудно было поверить, висела выгоревшая на солнце вывеска с надписью «Olympus Strading» по-английски и по-гречески. Виктор поправил солнечные очки. Очень шикарно. Они стояли на боковой улочке на бедной окраине в юго-восточной части города. Район лежал в стороне от туристических маршрутов. Многочисленные склады, убогие ловчонки не радовали глаз. По глубокому синему небу плыли редкие белые облака. Ребекке казалось, что тепло Виктору не нравится. Ей представлялось, что спит он в основном днем, а мир видит под покровом темноты. И потому у него такая белая кожа, хотя намек на загар на ней уже начал появляться. По его дыханию она могла сказать, что он плохо переносит жару. Лицо, шею и открытые части рук он покрыл солнцезащитным кремом, но и при этом чувствовал себя на открытом солнце неуютно. Ребекка же, напротив, наслаждалась теплом. Ее кожа уже была бронзовой, но она тоже нанесла крем, как только Виктор передал ей флакон. Она была в коротком топике, не прикрывающем живот, в юбке выше колен, и Виктор сказал, чтобы она накинула легкую шаль. «Иначе она будет привлекать излишнее внимание», — объяснил он. В ответ она бросила на него взгляд, от которого он быстро уклонился. Она коротко улыбнулась. В этой части города встречались в основном местные жители, в рыночных ларьках продавали фрукты или рыбу. Дальше по улице они увидели пьяного, привалившегося к стене и посасывающего ром из бутылки, и случайного туриста, рассматривающего персики на лотке торговца. Мимо бородатого старика, жарившего креветки на ржавом мангале, тощий подросток катил полную старых газет тележку. Широкополые шляпы и темные очки могли служить маскировкой лишь от беглого взгляда. Поэтому Ребекка по указанию Виктора укоротила и осветлила волосы. Образ крашеной блондинки не соответствовал цвету ее лица. Но Ребекка теперь даже сама не узнавала себя в зеркале. — Вы думаете, там никого нет? — спросил он, лизнув свое ванильное мороженое. У продавца он попросил двойную порцию. Ребекка стояла рядом с ним, держа в руке путеводитель, и делая вид, что читает его. «Олимпус не просто бумажный след. Это действующая организация, так что люди там должны быть», ответила она. «Судя по внешнему виду, там может быть всего несколько работников. И я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них знал, на кого они работают». Ребекка водила по странице указательным пальцем, как бы разыскивая информацию. «Отличный прием, кстати», — сказал он. Ребекка продолжала смотреть на страницу. «Я быстро обучаюсь». Ему нужно было торопиться, чтобы половина его мороженого не растаяла. «Вы и впрямь думаете, что мы там что-нибудь найдем?» «Не говорите с набитым ртом», — сказала Ребекка, переворачивая страницу. «Ничего нельзя знать, пока мы не посмотрим». Виктор сделал несколько шагов по улице, делая вид, будто указывает на что-то рукой. «Хорошо», — сказал он. «Я вернусь сюда вечером после того, как выясню кое-что». Их отель был всего в получасе ходьбы от этого места. И они пошли не тем путем, каким пришли, неспешно бредя попутающимся узким улочкам. ребека взяла руку Виктора в свою, почувствовала, как он напрягся, но не отпустила. И они шли, как любая парочка, радующаяся солнцу зимой. Турист, поедающий спелый персик, шел за ними. 21 час и одна минута. В баре было шумно. Разговоры, смех и традиционная греческая музыка. Ребека сидела одна за маленьким столиком у стены. Перед ней был салат с сыром фетта, но она почти не притронулась к нему, съев лишь несколько маслин. Есть в таком напряженном состоянии было трудно, она каждые пять минут смотрела на часы. Виктора не было уже несколько часов, ему нужно было добыть снаряжение. Она боялась оставаться в одиночестве, потому что понимала свою уязвимость знала, что если кто-то покусится на нее, то без его помощи она погибнет. Поначалу она очень боялась быть рядом с ним, с наемным убийцей, но логика подсказывала, что рядом с ним она в большей безопасности, чем без него. Он уцелел после двух покушений на него, которые финансировала ЦРУ, и она своими глазами видела, что он сделал с французской командой Израид. На сегодня он был лучшим и единственным ее другом. И Ребекка отчаянно желала снова быть рядом с ним чтобы чувствовать себя в безопасности. На людях ей было немного легче. В баре было много обедующих пар и развлекающихся туристов. Местных жителей почти не было. Особенно шумная компания располагалась невдалеке от столика Ребекки. Бар находился напротив их отеля, и со своего места она могла видеть вход в отель. Виктор сказал, чтобы она ждала его именно в таком месте. Возможно, он проверял ее. Ребекка была уверена, что он не вполне доверяет ей и она вполне допускала, что он сейчас следит за ней, вернувшись через несколько минут после того, как ушел, якобы за чем-то нужным. «Возможно, он ждет, что я предам его», — подумала она. «Но если он до сих пор не поверил мне, он может убираться к черту». Один парень из соседней шумной группы несколько раз что-то кричал ей. Эти парни, похоже, были военными моряками, английскими, судя по выговору. Они казались совершенно безобидными, просто пьющие парни. Ребекка отвечала только вежливой, но безразличной улыбкой. «Какая во всем мире значит, оставь меня в покое?» И отводила взгляд. Ребекка воткнула вилку в кусочек фетты, а потом в ломтик помидора и положила все это в рот. Проглотить пищу ей удалось не сразу. Она подозвала официанта и заказала еще бокал вина. Когда тот парень, поощряемый своими товарищами, поднялся, Ребекка продолжала смотреть на свой салат, тихо надеясь, что он в последний момент потеряет свой кураж, И уйдет назад. Не ушел. Некоторые мужчины просто не способны понимать намеки. «Привет, я Пол», — заявил он, сев напротив нее. «Привет», — ответила Ребекка, встретившись с ним глазами едва на секунду. Выглядел он неплохо, но был не в ее вкусе, даже если бы у нее было настроение общаться. «У тебя есть имя, дорогая?» Ребекка колебалась, отчасти из-за того, что не хотела называть кому бы то ни было свое настоящее имя, но больше потому, что просто не хотела разговаривать с ним. «Рэйчел», — ответила она наконец. «Приятное имя», — улыбнулся парень. Он говорил, шутил, задавал вопросы. Ребекка реагировала предельно холодно. Она делала все возможное, чтобы дать ему понять, что не хочет с ним общаться. Но у того было слишком много пьяной храбрости, чтобы отступить. Временами его поощряли товарищи. «Послушай», — приступила наконец к делу. Мы с друзьями решили пойти в другой бар, и я счел бы за честь, если бы ты пошла со мной. Не хочу. Он не ожидал этого. Почему? Просто мне не интересно Не может быть. Он был настырен, чтобы не сказать больше. Я приятный парень, ты приятная девушка. Подумай, сколько интересного мы могли бы сделать. Когда обаяние не срабатывает, некоторые пытаются взять напором. Отстань от меня, Пол. Парень насупился. «Все американские сучки, много о себе воображаете!» «Возможно, потому что имеем для этого основания», — сказала Ребекка. «А теперь будь добр убраться ко всем чертям». Парень быстро поднялся, яростно глядя на Ребекку, и она на секунду подумала, что слишком далеко зашла. Возникшее молчание нарушил голос. «Я принес нам выпивки». Ребекка глянула на голос. Это был он, тесаракт киллер. С полнейшей невозмутимостью он поставил на столик два стакана. «Водка с тоником». «Вам без льда». Пол оглядел его с головы до ног. «Ты кто, ее приятель?» «Мы коллеги по бизнесу». «Тогда ты не будешь возражать, если мы с Рэйчел познакомимся?» «Ты стоишь у меня на ноге». Пол ухмыльнулся. «Хрен тебе, приятель, не мешай. Я скажу как можно проще, чтобы не мог не понять». В голосе Виктора был ледяной холод. «Уйди». Пол поднял руку, словно желая толкнуть Виктора. Это было роковой ошибкой. Не прошло секунды, как он был на коленях, а его рука скручена и зажата, готовая сломаться при малейшем дополнительном нажиме. Пол завопил от боли. Его собутыльники вскочили со своих стульев. Виктор чуть поднажал. Пол заверещал еще сильнее, они замерли. «Стойте, стойте!» — закричала Ребекка, вскочив и подняв руки. «Полегче, нам не нужно действовать так жестко, правда?» Она смотрела на Виктора. «Да, черт возьми, правда. Отпустите его». Виктор следил за четырьмя другими парнями, но обращался к Полу. «Обещаешь вести себя прилично?» Парень лихорадочно кивнул. Виктор отпустил его. «Найдите другое место, где выпить». Пол поднялся на ноги и пошел, придерживая ноющую руку к своим приятелям. Выкрикивая ругательства и угрозы, они вышли из бара. Все остальные молчали. Люди смотрели на них. Сердце Ребекки колотилось. Она чувствовала и облегчение, и гнев. Виктор взял ее за плечи, притянул к себе и неловко обнял. Какое-то мгновение она сопротивлялась, а потом ее руки обхватили его, а подбородок уперся в его плечо. Когда она почувствовала соприкосновение их тел, защиту его объятий, весь ее гнев растаял. От Виктора пахло дымом, но это не имело значения. Ей было хорошо. Она заметила, что обнимает Виктора крепче, чем он ее, и поняла, что он работал на публику, лишь изображая чувства. Ребекка отодвинулась, заметив выражение удивления и неловкости на лице Виктора, Она села, чувствуя смущение. Виктор сел напротив, взял ее вилку и стал есть ее салат. Шумовой фон в баре стал постепенно возвращаться к нормальному уровню. «Что произошло, черт возьми?» Спросила Ребекка спокойным тоном. его вот тон был разочаровывающе небрежен. «О чем вы?» Ребекка нахмурилась. «Вы шутите?» «Я уже говорил вам, что не люблю шутить!» Ребекка покачала головой. «Вам не нужно было вмешиваться, я сама справлялась». Виктор поднял взгляд и перестал жевать, но промолчал. «Я сама справлялась», — повторила Ребекка. «Я бы сказал, что это слишком самоуверенное утверждение». Ребекка свирепо посмотрела на Виктора. «Когда мне понадобится ваша помощь, я попрошу о ней». «Когда я сочту, что вам нужно помочь, я помогу. Попросите меня об этом или нет». В том, как он сказал это, Ребекка почувствовала неожиданный оттенок желания защитить ее. Виктор понял, что она это заметила, и отвел взгляд. Он продолжал есть ее салат, так что смотреть ей в глаза ему было не нужно. Ребекка взяла стакан. Спасибо, что позаботились взять без льда. Виктор кивнул, не глядя на нее. Ребекка с минуту смотрела на него. Вам удалось достать все, что нужно? Виктор молча кивнул. Итак, что дальше? Какое-то время он продолжал есть, а потом сказал. Я проберусь в Олимпус и добуду файлы. Даже так? Даже так. Ребекка кивнула. «Тогда мы будем еще на шаг ближе к скверным парням». Виктор взглянул на Ребекку с выражением, которого она не поняла. Она смотрела на него насмешливо. «Что?» Виктор поднял бровь. «Скверный парень — это я».